Глава восемнадцатая. Лера. Как-то он быстро согласился. Делюсь с Аней подробностями переписки. Возможно, и в самом деле возникли неотложные дела. С утра я специально не стала ничего говорить, чтобы не приставал. Хватило и наездов за мой убитый вид после сумасшедшей ночи. На Но Костю не похоже, чтоб так взял и отстал. А ты уверена, что он ничего не заподозрил? Сомневается в индюке подруга. Она и понятна. В последнее время взял привычку меня контролировать. Что у Кости в голове, вообще не разберёшь. Ясно только, что его заводит надо мной потешаться, выставлять дурой по сравнению с ним, ослепительным матча. Допускаю ещё то, что печётся в глубине души обо мне как о сестре. Но два поцелуя совсем не вяжутся в картину простых близких с детства людей. И даже сегодня так бесцеремонно полез под футболку, будто имеет права на моё тело, ух, интюк самоуверенный. Да он во всём уже сомневается, гош, ему за пазуху надо будет подарить ему ещё один горшок, чтобы не приставал с допросами. Прикидываю на будущее для отмазки. Прикрываюсь помощью Ани, он не верит. Сегодня правдиво описала, как провела вчера время, тоже не верит. Как можно мне, самой честной и скромной девушке, не поверить? Неслыханная интюшиная наглость. Лер, я тебе сделаю на круге глиняный горшок, соглашается со мной Аня. Подаришь Косте. И расписывать не обязательно для красоты. Горшочек всё равно долго не проживёт, полетит в кого-нибудь из вас при первой стычке. Хм. Полетит или нет, ещё неизвестно. а ведь подарок для индюка можно использовать в полезных целях. После Семёна я задолжала ответку. "Не, тушки, лично красиво оформлю. Цветочки, сердечки, всё как полагается. Постараюсь от всей души, чтобы уж точно ему понравился". Моя довольная улыбка настораживает Аню. Вижу, что она ни капельки не верит в искреннее рвение угодить Костеньке. И я, чтоб не пугать её заранее, перевожу разговор на более приятную тему. Теперь я к Свету в квартиру буду приезжать гораздо чаще, ведь там уже не берлога ветреного холостяка. Брат помирился с Аней, и они начали вместе жить. Пока это единственное, что меня больше всего радует. На второе перемирие напомнил о себе Леонардо. Разборке с байкером и временным парнем напрочь вытеснили все остальные мысли. У меня же экзамен совсем скоро. Валерия, нам выпало с тобой работать в паре на экзамене живописи, и поэтому прерываю занудную песню, которая способна растянуться надолго. Расслабься, Лео, со мной не пропадёшь. Хи-хи. Представляю, как гений офигел, когда узнал, с кем его поставили. Непривычный к тому, что его перебивают, гений нервно поправил петернёй свою подлатую шевелюру. «Мне бы хотелось обсудить с тобой композицию натюрморта, по которой мы будем писать работу». Продолжает он более строгим голосом. Я составил график встреч и консультаций. Капец! Еще один вздумал мной командовать. «Сама буду решать, когда нам встречаться. Ставлю его сразу на место. Не на то напал, я ему не мягкая Анечка. Иди пока отдохни, Лео, а то устал поди от великих шедевров. Гениальность надо беречь, чтобы не сбежала. Аня прикрывает рот рукой, хихикая от моей милой беседы с Леонардо. Хищно блеснув узкими глазками поверх очков, он фыркнул и удалился. Ну сам напросился, воть к е богу. Подставил мою подругу и испортил на прошлом зачёте ей очень красивую картину. Недавно я выяснила, что махинации Евгений проворачивал неоднократно и смогла طыскать жертв художественного беспредела. После лекций я собрала на пятиминутное совещание пострадавших от рук гения, вернее, кисти. У него главная фишка в качестве помощи – заляпывать чужие картины. И девочки потом в пролёте. А он победитель и лучший студент. «Лер, ну давай быстрее, я спешу!» Из нашей команды под названием «Свергнуть гения». А не меньше всех заботит его участь. «Успеешь ты ещё свой ужин приготовить?» Осикаю подругу. Теперь у неё, кроме горшков и картин, навязчивая идея удивить Свята крутым блюдом. Предлагаю Леонардо порвать картину перед экзаменом. Выступает самая бойкая из троицы жертв. Она давно жаждет отомстить ему за лишение стипендии. А может, незаметно нальём ему дёготь в краски? Робко подаёт голос Тихоня. Так себе идея. Не соглашаюсь с девочками. Гений с такими компроматами побежит к ректору жаловаться, и вылечу я из академии в тот же день. Слишком большой риск. Договариваемся подумать ещё до экзамена. Его же гениальные методы использовать не хочется, и получить два балла по Вини Леонардо тоже перспектива напрягает. Выходим вместе из академии на проспект. Аня убегает шокировать брата. Так ему и надо. Я-то знаю, как подруга готовит. Ну а я сажусь в автобус и еду на работу. Представляю, как там гиганты опять перемешали весь товар. Но больше всего меня интересует, будет ли на месте байкерский босс. После вчерашней поездки на байке мне всё сложнее думать о Дане, как о злостном деспоте. Грубый, резкий, пусть даже наглый, но не злой. Вот стоило ему дать мне разок прокатиться на Harley Davidson, И я тут же растаяла. И ведь он сам чуть ли не предложил меня учить нормально ездить на байке. Сейчас это мысли как ни странно, мне кажется, всё более заманчивой. А почему бы и нет? В отсутствие и босса меня и бородачи могут подтянуть. Тогда мне точно дан даст ещё разок прокатиться. В таких вот мечтательных мыслях я добралась до мотосалона. «Возле входа встречаю пухленького и рыжебородого гигантов. Они, как всегда при встрече, орут звезда на всю улицу и затягивают внутрь». «Босс у себя?» — спрашиваю у бородатых гигантов, поднимая глаза наверх лестницы. «Приехал недавно. Скоро спустится, раз ты приехала». Говорит только самый высокий гигант, а ржут втроем. «Череп над дверью ходит ходуном». Замечаю, как выглянула Лина сверху и тут же спряталась. Странная она всё-таки. И с ней бородачи так не болтают, как со мной. Скорее, вообще не замечают. Иду вперёд по салону и уже не знаю, за что хвататься. «Ну вы даёте! Зачем шлем разбросали?» В конце торгового зала из шлемов построен забор, и валяются копья стрел с присосками. Выросли гигантами, а мозги в школе оставили. Бородачи принялись оправдываться. «Покупателей не было, нам стало скучно. Только боссу не говори». «Да ну вас!» Начинаю собирать последствия игр бородачей. Краем глаза вижу, как гиганты метнулись к двери. Значит, покупатель пожаловал. «Надеюсь, задержится подольше, и я спокойно смогу навести порядок». «Угонщица, у тебя все в порядке?» Зовет меня Дан с лестницы. Вроде бы так просто интересуется, а мне всё равно приятно. Да, выполняю свою работу. Отвечаю ему, поднимая с пола очередную партию. Больше, чем по четыре шлема, донести в руках не помещается. А вот у меня вообще не в порядке. Узнаю слишком знакомый голос и поворачиваюсь в шоке. Что здесь происходит, малявка? Ты ничего не перепутала?